Глава 17 Роман слез с дерева и посмотрел на телефон, а потом на кошку. «И почему я не позвонил отцу?» — спросил он вслух и почесал висок. «Наверное, это бессознательное желание доказать, что я на что-то способен. Иначе как этот приступ идиотизма объяснить?» Рома посмотрел на дерево. Ну уж нет, туда я снова не полезу. Хватит с меня острых ощущений». Сунув телефон в карман, он направился к загону, где кобылка все еще продолжала лежать на земле. Призвав дар смерти, Роман решительно ступил за круг защиты. Кобыла подняла изящную голову и посмотрела на осторожно подходящего к ней некроманта. Привет, Роман протянул к ней руку. Твоя подружка зачем-то меня сюда притащила. Наверное, вы еще не настолько большие друзья, как паразит с Зелоном, и она не может тебя по каким-то причинам телепортировать туда, где тебе станет хорошо. Кобылка смотрела на него настороженно. Ее ноздри трепетали, и создавалось впечатление, что она принюхивается. Нападать на Романа кобылка не спешила, все-таки дар смерти был сродни ей самой, но и доверия не выказывала. А когда Роман подошел поближе, кобылка вскочила на ноги и заржав, отбежала в сторону, подрагивая всем телом. «Мяу!» Роман опустил взгляд и увидел сидящую возле его ног кошку. Она посмотрела на кобылку, а затем перевела взгляд на стоящего рядом парня. «Мол, теперь понятно, идиот, зачем я тебя сюда доставила?» «Этот же ребенок не подпускает меня к себе, и, соответственно, я не могу ее никуда телепортировать, так что думай, как ее поймать, и мы уберемся уже отсюда». Кобылка, глядя на меня, поднялась с земли какую-то высохшую кость и принялась ею хрустеть. «Да ты голодная!» — Роман почесал висок и огляделся по сторонам. «Косты качнулись. Ага, какой-то Слуа заблудился. Отстал от основной группы и теперь прячется по углам». Они для некроманта и толпы то не опасны, а про одиночку даже говорить не хочется. Дар дрожал вокруг него смертельной вуалью, так что много времени не заняло сотворить кнут тьмы и ударить оборзевшую нежить. Кнут был еще и тем хорош, что им можно было подтащить извивающегося слуа к себе. Рома шевельнул рукой, и те крохи псевдожизни, что наполняли отвратительную оболочку слуа, оборвались. Рома убрал кнут, схватил останки и быстро, почти бегом подошел к кобылке – Она дрожала всем телом и хотела уже отбежать от него, но еда в руках молодого некроманта заставила замереть на месте. Роман протянул угощение кобылки. «На, ты же жрать хочешь, это видно. Вон какие бока впалые, бери, не бойся». Кобылка нерешительно сделала шаг в его сторону и резким движением выхватила у Рома из рук старые кости. «Вот так, хорошая девочка». Он очень осторожно протянул руку и погладил ее по шее. Кобылка в последний раз сглотнула и вопросительно посмотрела на него. Рома еще раз погладил ее и проворковал. «Если ты позволишь нам забрать тебя отсюда, то мы придем в то место, где еды будет навалом». Кобылка пристально смотрела на него, а потом резко наклонила голову и цапнула ничем не защищенную ладонь. «Ах ты, зараза!» — Ромка одернул руку. «Пошли уже, долго я буду с тобой тут сюсюкаться». И он крепко ухватил ее за шелковистую гриву, окровавленной рукой. «Мяу!» Кошками укнула с явным облегчением и прыгнула на Ромку. Он прижал ее к себе свободной рукой, мир крутанулся, и вот они уже стоят посредине знакомого загона. «Охренеть!» — раздался неподалеку хрипловатый голос Ершова. Родион держал Зелона за узду, а сам единорог, увидев кобылку, вытаращил глаза и попятился, волоча за собой Ершова. Ромка же решительно шагнул к кормушке, волоча упирающуюся кобылку за гриву — Ткнув ее мордой в остатки туши, которую не доел Зелон, Рома отпустил гриву и сделал шаг назад. Кобылка сначала растерялась и принялась отфыркиваться. Она никогда не ела мяса и теперь не знала, что ей делать. Но тут инстинкты взяли свое, и она, заурчав от удовольствия, принялась за свой первый полноценный обед. Зелон все еще стоял, рассматривая это невиданное чудо. Рома, перехватив поудобнее кошку, которая, похоже, пригрелась у него на руках, направился к стоящей за забором Ларисе. Лара смотрела на то, что происходит в загоне с нескрываемым любопытством. «Это и есть причина, по которой тебя похитили?» спросила Лариса, когда Роман подошел поближе. «Да, похоже на то. Эта красавица голодала, но не подпускала кошку к себе. Вот меня и пригласили стать проводником, если можно так выразиться». Рома усмехнулся. «Похоже, ты и понравился». Лариса, улыбаясь, смотрела на кошку. «Скорее она решила, что из такого положения за мной можно лучше следить». Он хотел сказать что-то еще, но его прервало громкое ржание за спиной и мата Родиона. «Что за...» Рома резко развернулся и увидел, что Ершов с трудом сдерживает Зелона, до которого, кажется, только что дошло, что его нагло объедают. «Да стоит лошадь бешеная!» Концентрация дара смерти вокруг Родиона повысилась до такой степени, что сидевшая на руках у Романа кошка чихнула, и даже Ларисе стала затруднительно дышать. «Вот же зараза мелкая!» Ругнулся Рома, увидев, что кобылка решила испытать судьбу. Закончив есть, она с окровавленной мордой начала приближаться к Зелону, который вел себя все более агрессивно. Недолго думая, Рома сунул возмущенно пискнувшую кошку в руки растерявшейся Ларисе, а затем протянул свой телефон. «Позвони моему отцу, объясни ситуацию. Если он не занят, то пускай прибудет сюда. Похоже, что мы с Яршовым не сможем сдержать Зелона». Крикнул он и бросился на перерез с любопытной кобыли, которая, похоже, совсем освоилась и теперь стремилась удовлетворить любопытство. И ведь не скажешь, что какой-то час назад она не давала Роме приблизиться к себе, испуганно убегая. Теперь она была больше похожа на грозного черного единорога, чем когда Роман ее увидел в первый раз. «Что значит, позвони моему отцу?» Лариса уставилась на телефон, так словно Ромка ей в руки ядовитую змею сунул. Но тут из загона раздался рев и визг кобылки, которая начала улепетывать от Зелона, вырвавшегося из рук Яршова. Единорог даже пару метров протащил по земле парня, рука которого запуталась в поводьях. Тогда Лариса решительно подбежала к скамейке, села на нее, прижав к себе кошку, и принялась искать номер императора. Она даже не сразу сообразила, что Константин был забит в телефонную книгу, как папа. «Да, Рома, говори!» — Лариса вздрогнула, услышав голос императора. «Это не Рома, это Лариса!» — пискнула девушка. «Лара?» — в голосе императора прозвучало беспокойство. «Что случилось?» «Ваше Величество, Романа утащила белая кошка», – зачастила Лариса. «А сейчас они вернулись с черным единорогом. Похоже, стойка была, о которой все говорили на море. Но она не понравилась Зелону, и в загоне сейчас происходит нечто очень плохо контролируемое». Ее прервал страшный грохот. Это Зелона прокинул свою огромную кормушку. Все малоаппетитные остатки его обеда полетели в Романа, который остановился и медленно вытер лицо ладонью. Кровавые разводы превратились в причудливую маску. «Убью, твари!» Заорал Ромка, а Лариса посильнее прижала трубку к уху, чтобы Константин не услышал воплей сына. «Так...» — протянул император. «Похоже, что Ромкины крики он все-таки услышал». «Я сейчас буду», — сказал он и отключился. Лариса посмотрела на погасшую трубку и перевела взгляд на внимательно осмотревшую на нее кошку. «И что нам с тобой делать?» — тихо спросила девушка. «Мяу», — ответила кошка и легла ей на колени, прикрыв глаза. «Ее миссия была выполнена» и теперь можно было немного отдохнуть. Константин отошел от окна и посмотрел на Вольфа, сидящего за столом. Перед Юркой лежала папка с документами на шахту, которые Костя только что подписал. «Что стряслось?» — спросил Вольф, закрывая папку. «У тебя не возникает в последнее время ощущения, что наши дети становятся слишком инициативными?» — задумчиво спросил Костя, проигнорировав вопрос. «Нет», — Вольф встал. «У меня только Машка отчудила, а с парнями вроде бы все в порядке. А что?» «Это был риторический вопрос, потому что вот прямо сейчас мне нужно попасть к моему слишком активному сыну, пока он дров не наломал. К счастью, вовремя опомнился. Сомневаюсь, что Лара сама отобрала у него телефон и начала мне звонить. Костя немного подумал, повертев браслет перемещения». «Когда Андрей выйдет из той ловушки, я хочу их с Ольгой отправить в Содружество. Проверить Ольги на преданные и наши виноградники. Одолжишь мне Федьку как поддержку в финансовой грамотности?» «Можешь вместе с Вовкой забирать», — махнул рукой Юра. «Им полезно будет, а ты мог бы и не спрашивать». «Юра, у тебя могли быть на парней планы, а для меня это не критично». Костя прямо посмотрел на него. «Я их предупрежу». Вольф направился к двери. Костя же активировал браслет, настроив перемещение на загон Зелона. Переместился он не в сам загон, а рядом с забором, у которого стояла скамейка. Первое, что бросилось Косте в глаза, это сидевшая на скамейке Лариса. Девушка явно нервничала и старалась не смотреть на то, что творится в загоне. Чтобы хоть как-то отвлечься, она расчесывала белоснежную кошку, развалившуюся рядом с ней на сиденье. Судя по прищуренным глазам, кошке нравилось, когда Лариса проводила гребнем по ее шерстке, распутывая свалявшиеся прятки, вычесывая листочки и частички коры, запутавшиеся в шерсти. Посмотрев на бардак в загоне и отметив, что пока никто никого не убил, Костя шагнул к Ларисе. «Я смотрю, ты нашла подружку?» — тихо спросил он. Девушка вздрогнула и подняла взгляд на императора. «Я перебирала имена, и эта красавица согласилась, что она Алиса». Лара бросила взгляд на загон и снова посмотрела на кошку. Ее все это тоже расстроило» и мы с ней решили, что надо привести себя в порядок. Она очень ответственная и не может бросить здесь свою подопечную, пока все не успокоится. Лара, Костя внезапно улыбнулся. «Иди домой, сейчас здесь будет громко и многое не предназначено для девичьих ушек». «Да, Ваше Величество». Она сразу же встала и протянула ему телефон. «Это Ромин, он мне его сунул и попросил вам позвонить». «Я так и понял». Костя покачал головой и отодвинул ее руку. «Сама отдашь, а теперь иди». Лариса сделала пару шагов, а затем повернулась к кошке. «Алиса, ты пойдешь ко мне в гости? Я тебя молоком угощу. Да и красоту нужно довести до совершенства, чтобы паразит в обморок упал, когда тебя увидел». Кошка поднялась и потянулась, выпуская когти, оставляющие глубокие царапины на досках. Потом она соскочила на землю и пошла в сторону Ларисы с самым независимым видом, задрав хвост. Они так и пошли. Невысокая худенькая девушка и следом за ней крупная белоснежная чеширская кошка. Костя провожал их взглядом, пока они не поднялись на холм и не исчезли из вида. «Хорошая девочка», — сказал он задумчиво, а затем перевел взгляд на загон. В загоне Ромка, похоже, готовился применить белый саван, и от него дружно убегали и Зелон, почувствовавший нешуточную угрозу, и изящная кобылка, которая, похоже, решила, что сумела напугать страшного единорога, и он убегает от нее. Последним бежал что-то вереща Родион Ершов. Оценив масштаб катастрофы, Костя перемахнул через забор одним слитным движением, одновременно призывая дар. «Тихо! Все быстро успокоились!» — рявкнул он. Веселье тут же прервалось. Зелон попятился, и сейчас стало видно, что в последние полчаса он откровенно веселился. Кобылка присела на задние ноги, а после юркнула почему-то Ромке за спину. Рома быстро сворачивал заклятие, надеясь, что отец не заметил, что именно он хотел применить с психа. И только Родион громко выматерился и сел прямо на землю с чувством произнеся Но слава Богу. В воцарившейся тишине между разозленным Костей и всеми остальными участниками веселья появился паразит. Осмотрев всех по очереди, кот чуть глаза не закатил, а потом вскочил Зелону на спину и принялся там устраиваться. Рома сюда живо! Тихо, чтобы не разораться, произнес Костя, и когда сын подошел, он скрестил руки на груди и холодно произнес. «Рассказывай, и начни с того момента, когда ты решил не поставить меня в известность о своих планах, касающихся переселением сюда этой красотки». И он кивнул на кобылку. «Надеюсь, ваши развлечения никак не повлияли на твою работоспособность», проговорил Верн, отставляя в сторону тарелку. «Я не мог попасть в нашу учебную комнату», добавил он. «А «Зачем ты хотел попасть в учебную комнату?» спросил я как можно небрежнее. «Хотел выпустить пар после общения с Ершовым жестами?» «И это тоже», — Верн усмехнулся. «Кроме того, что я искал тебя. Мне хотелось подождать, тем более, что ждать долго не пришлось бы». Он сделал паузу, а потом добавил с мерзкой усмешкой. «Временной карман, как-никак». «Да я так и понял, что ты именно это имел в виду», — Ольга положила руку на мой сжатый кулак, успокаивая. «Не понимаю, зачем ты постоянно пытаешься нас задеть?» — спросила она у Безликова. «Потому что это весело и привносит хоть немного разнообразия в нашу жизнь». Верн даже удивился ее недогадливости. «К тому же, таким образом, я могу выявить все слабые места нашего будущего императора. Здорово, правда?» «Очень», — я аккуратно отодвинул тарелку. «А ты не думаешь, что я могу использовать этот прием, чтобы узнать побольше о тебе?» «Попробуй», — Верн снова усмехнулся. «Я с удовольствием на это посмотрю». «Ты кушай, Андрей. После физических нагрузок нужно восстанавливать силы». «И почему ты не стал ждать?» Я придвинул тарелку и демонстративно отрезал кусок мяса. «Не для того, чтобы вас не смущать. Просто после ваших занятий ты был бы не в состоянии заниматься со мной. И зачем терять время, чтобы полюбоваться вашими лицами?» Верно откинулся на спинку стула. «А вот как только ты закончишь обед...» «Мы пойдем туда, где ты приятно проводил недавно время. Чтобы перейти к дальнейшему обучению, ты должен будешь сдать мне экзамен на младшего мастера». «Уже?» — Оля нахмурилась и посмотрела на меня. «Это не слишком быстро?» «Если посчитать время, проведенное в той временной капсуле, то получится, что я повзрослел уже на два года», — неохотно сообщил я Ольге. «Два года непрерывных тренировок — это, знаешь ли, достаточно, чтобы чему-то научиться». «А тебя не настигнет откат?» Ольга все еще хмурилась. «Нет, не настигнет», — ей решил ответить верн. «Это же стазис, причем очень интересно растянутый в пределах часа. Как таковой манипуляции со временем не происходит. Это сродни заклятию нетления. Но в отличие от стазиса, там можно двигаться. Я проверял пару своих наработок, и полученный конструкт меня полностью устроил. Там можно двигаться, заниматься». И не только любовью, неограниченное количество времени, в пределах всего лишь часа нашей с вами реальности. И это наталкивает на очень интересную мысль. Оля задумчиво смотрела на него, прищурившись. Да не живете ли вы в таких вот временно-пространственных капсулах с какими-то другими характеристиками, существование которых возможно исключительно в местах силы? Именно поэтому вы выглядите так молодо? Но тогда ваши заключенные в тюрьме, они начнут стариться?» «Нет, ли не начнут. Не зря же они основали тюрьму недалеко от родового могильника». Я встал из-за стола, пристально глядя на скривившегося Верна. «Там есть источник силы. Вот в чем причина. Как видишь, в эту игру можно играть вдвоем. «Пошли», — прошипел Верн, поднимаясь. Повернувшись к Ольге, он добавил, «Ты молодец, позаботилась о себе, потому что сегодня ночью он вряд ли будет способен на подвиги». Перед тем, как выйти из столовой, я ободреюще кивнул Ольге. Про себя же чертахнулся. Получается, что мой визит к источнику сегодняшней ночью откладывается. Но ничего, один день можно и потерпеть, и настроить себя на то, что постепенного вскрытия не будет. Я активирую все нити за один раз, и будь что будет.